Глава девятая. Москва. Настоящее время. Яна. Яна! Яна! Можно повесить ее на елку? Раздается звонкий голосок Мили, и я на мгновение отвлекаюсь от коробки с новогодними игрушками. Девочка стоит передо мной, держа в руках розового ангела, и смотрит на меня своими большими глазками. Ее невинный взгляд заставляет меня улыбнуться. Хотя сама игрушка мне абсолютно не нравится. Впрочем, как и сама елка, которую час назад собрал Артём. Конечно. Разрешаю девочке, и она радостно подпрыгивает, бежит к еле. Я наблюдаю за ней с умилением, ее искренний восторг заразителен, и я не могу не улыбнуться, хотя я чувствую усталость. До последнего я думала, что в этом году останусь без украшенной квартиры. Смирилась с этой мыслью, так как не было ни сил, ни желания заниматься подготовкой. Сейчас вся моя энергия уходит на то, чтобы сохранить душевное равновесие и не сойти с ума от всего происходящего вокруг». Но сегодня утром, когда мы с Артемом снова встретились во дворе, я поделилась с ним отсутствием новогоднего настроения, и он настоял на том, что его нужно поднимать. И вот спустя пару часов он вместе с дочерью Миленой пришли ко мне украшать елку. Я согласилась на эту авантюру в надежде, что это поднимет мне настроение, но, честно говоря, елка получается не очень, да и настроение остается таким же гадким, каким было с утра. Ночью мне снился Адамиди, его глаза, улыбка, голос, каждая деталь была настолько реальной и осязаемой, что я до сих пор не могу избавиться от ощущения, что я и в самом деле видела, слышала и ощущала все на его. Его присутствие словно витает в воздухе, и мой мозг разрывается на части от странного послевкусия этого сна и дикого желания снова в него погрузиться. Мне кажется, будто я попробовала на вкус шоколад с перцем, и теперь не могу отделаться от сладкой остроты на языке. Держи. Отвлекает меня от мысли Артем, протянув чашку с какао и сев рядом на пол. Я принимаю напиток из его рук с искренней улыбкой благодарю. Ты уверен, что ёлка стоит надежно? спрашиваю я, бросая подозрительный взгляд на неказистое дерево. Да, конечно. Тебя что-то беспокоит в ней? Не знаю, просто ничего не нравится. Признаюсь я шепотом, не желаю расстраивать мили, которая в полном восторге от всего вокруг. Потом все исправим. Заговорщически улыбается Артём и подмигивает мне. «Сейчас главное — создать настроение». Он прав. Я, оглядываясь по сторонам и отмечаю, какой уже уютной стала моя гостиная. Мягкий свет ламп волакивает комнату теплым сиянием, а воздух пропитан ароматом свежеприготовленного какао. В углу тихо играет спокойная рождественская музыка, а за окном падает снег. Малышка Ми с таким увлечением развешивает игрушки и мишуру на ветке, что кажется самой счастливой девочкой на свете. И несмотря на все мои внутренние сомнения, здесь и в самом деле царит атмосфера тепла и уюта. Наверное, магия Нового года заключается именно в таких мелочах, в тихих вечерах с близкими, в детском смехе и в ощущении домашнего уюта. И все бы прекрасно, но это все не мое чужое, поэтому и насладиться ничем не получается. Я перевожу взгляд на Артема, который с нежностью наблюдает за своей дочерью. Невольно касаюсь своего живота, ощущая под пальцами легкое тепло. И представляю, как однажды тоже будут так же наблюдать за своим ребенком. Да, я приняла решение. Сделала это еще вчера, когда начала представлять себя в роли мамы. Уже тогда внутри меня зародилось столько эмоций, от нежности до трепета, что мысль об аборте стала попросту невозможной. Она у тебя чудесная. — Говорю я, наблюдая за Ми. — Не верится, что ты так быстро решила степениться и стать отцом. Артем смеется, но в его глазах мелькает еле уловимая грусть. — Мне я самому до сих пор не верится, — отвечает он, смотря на дочь с любовью. — Я ничего не решал. Мама Мили случайно забеременела спустя полгода отношений. Мы оба приняли решение оставить ребенка не и создать семью. Но когда Анна родила и побыла какое-то время в роли жены и матери... Она решила, что не создана для быта и материнства. Он смотрит на меня и натягивает искусственную улыбку. И? Спрашиваю я с любопытством, ожидая продолжения. И теперь я воспитываю мили один, а ее мама прилетает к ней раз в пару месяцев на выходные. Остальное время Дубай, Монако и дальше по списку. Усмехается с горечью. Благо, моя мама рядом и помогает во всем: В груди болезни колет. Я правильно понимаю, что она родила такое чудо и оставила его, решив, что тусовки важнее? Мне безумно жаль малышку, я знаю, каково это чувствовать себя брошенной отцом, но даже представить не могу, каково это не иметь мамы, когда она есть на самом деле. Давай будем называть все своими именами. Но дорогие члены и подарки, которые идут в комплекте с ними. Двух отпусков в год и подарков в районе 50 тысяч от меня оказалось мало. Исправляет меня с пренебрежением в голосе. А я ведь предупреждала, шутливо толкая его в плечо, желая разрядить обстановку, что твоя любовь к девушкам с сомнительной репутацией до добра не доведет. Говоришь, память потеряла. Подразнивает меня в ответ и начинает смеяться. Я смеюсь в ответ, но в глубине души чувствую легкое покалывание. Ну, не настолько, чтобы не помнить, какой ты любитель девушек с низкой социальной ответственностью. Отвечаю и, прищурившись, задумываюсь. Помню, как он заводил мимолетные отношения с разными сомнительными личностями еще до того, как мы начали встречаться. И если память мне не изменяет, то и после нашего расставания он продолжал в том же духе. Но вот чего я не помню, изменял ли он мне во время наших отношений. Что-то подсказывает мне, что такой парень, как Артем, вряд ли мог быть верным в молодости. Может, именно поэтому мы расстались? Почему-то я до сих пор не могу вспомнить причину. На мгновение возникает желание спросить его об этом, но я тут же одергиваю себя от этой затеи. Все в прошлом, так пусть там и остается. «В любом случае ты молодец. Миле повезло, что у нее есть такие любящие папа и бабушка. Знаю, что папа такой же родитель, как и мама, и несет равную ответственность за своего ребенка. Но, увы, как показывает мой собственный опыт, большинство мужчин плевать. Случись подобное со мной, мой отец просто оставил бы меня на пороге чужого дома и никогда больше обо мне не вспомнил». Артем улыбается и старается проникнуть взглядом вглубь меня. «Как насчет поужинать сегодня вдвоем?» «Неожиданно предлагает он» поужинать. Переспрашиваю я удивленно. «Да, приглашаю тебя на свидание». Его улыбка становится еще шире. «Как в старые добрые времена». Я смотрю на него с легким недоумением. Свидание с бывшим – это кажется мне настолько же нелепым, как попытка воскресить мертвого. Воспоминания о нашем прошлом вызывают приятную ностальгию, но я не хочу все это повторять. «Мама до сих пор не может простить мне, что я упустил тебя. Ты ведь была идеальной, живой, взрывной, всегда красивой и сексуальной. Но самое главное, ты всегда была преданной и способной любить. Его слова вызывают во мне смешанные чувства. Живая? Да. Взрывная? Отчасти. Красивая и сексуальная? Без ложной скромности бесспорно. Но преданная и способная любить? Хм, давно уже нет. В последний раз с Артемом. Это было в прошлом, Тем. Я ухожу от мужчины за малейших ошибок и забываю о их существовании в тот же миг. Никто из них никогда не был мне дорог, и никому я не испытывала сильных чувств. И даже сейчас, к Артему, я не чувствую ничего, ни волнения, ни трепета, ни желания все возобновить. Одна лишь пустота. Моя душа словно выжженное поле, и это грустно осознавать в свои 26 лет. Как по мне, все та же. Улыбается он, слегка наклонив голову и вглядываясь в мои глаза тем самым взглядом, который когда-то заставлял мое сердце биться быстрее. Он пытается соблазнить и приковать мое внимание к себе, но не выходит, потому что он ошибается. Я не та девочка, которая трепетала при каждом его слове и с дрожащими коленками мчалась выбирать наряд на наше свидание. «Я беременна», — напоминаю ему, возвращая нас к реальности. «Вчера я поделилась с ним всем, что случилось со мной за последний месяц, включая эту важную новость, но, видимо, он забыл или просто не придал этому значения». «И что? Думаю, если бы у вас с отцом ребенка была любовь и что-то серьезное, он был бы сейчас рядом». «Причем тут это?» «К тому, что на свидание ты сходить можешь», отвечает он с беззаботной улыбкой на губах. Тём, ты не понял, мне не нужны сейчас легкие интрижки. Мои мысли заняты другим. Мне приятно проводить время с тобой и твоей дочерью, но это не значит, что я хочу близких и романтических отношений. Ты думаешь, я приглашаю тебя на свидание ради легкой интрижки? А должна думать о большем. Усмехаюсь я, мы взрослые люди, давай не будем играть в эти глупые игры. Вот именно, мы взрослые люди. Может, это вообще судьба? Он смеётся собственных слов. Я отец-одиночка. Ты будущая мать-одиночка. Ну разве не идеальная пара? Я не могу удержаться и начинаю смеяться вместе с ним. А его слова звучат одновременно абсурдно и по-наивному трогательно. Артём, умоляю, прекрати этот бред. Стараюсь придать голосу серьезный тон, но улыбка все равно проскальзывает на моем лице. Для начала мне нужно восстановить память, разобраться со своей жизнью и только потом уже узнать обо всем, что ты сейчас говоришь. Хорошо, Янчик. Называет так, как называл прежде. Я подожду, но все равно буду рядом. Он поднимается с пола. Ну что ж, пора зажечь гирлянду. Говорит он с улыбкой, протягивает мне руку. Я вкладываю ладонь в нее, и он помогает мне встать. Мы проходим к елке, которая благодаря Миле уже украшена разноцветными шарами, игрушками и блестящими шурой. Я беру в руки гирлянду, и мы начинаем аккуратно обвивать ее между веток, стараясь распределить свет равномерно. Пальцы Артема иногда случайно касаются моих. Я игнорирую это, делая вид, что не замечаю. Но факт пустоты внутри себя от происходящего игнорировать не получается. Весь оставшийся день проходит легко и непринужденно. Артем больше не возвращается к теме свидания, что позволяет мне глубоко вздохнуть и провести остаток дня в приятной обстановке. Мы шутим, смеемся, играем с мили, чья энергия кажется неисчерпаемой, и вспоминаем забавные моменты из нашего общего прошлого. Время пролетает незаметно, и ближе к шести вечера они с дочкой начинают собираться домой. Я решаю проводить их, а заодно заглянуть в магазин, чтобы купить что-нибудь вкусное к ужину. Оказавшись на улице, Миля с восторгом бросается к сугробу, она начинает энергично разбрасывать снег в стороны и звонко смеяться. Мы с Артёмом стоим чуть поодаль, и с умилением наблюдаю за ее игрой. Парень прячет руки в карманы пальто, слегка поёживаясь от холода, и поворачивается ко мне. Я все таки не теряю надежды пригласить тебя на ужин. Вновь возвращается к этой теме, видимо, решив не оставлять попытки уговорить меня на это безумие. «Давай будем воспринимать это не как свидание, а просто как возможность поездить вдвоем вне дома». Я всматриваю в его глаза, пытаясь понять его истинные мотивы. чувствуя смутное напряжение, смешанное с любопытством, чего он действительно хочет. Это попытка возродить то, что было между нами, или простое желание провести несколько ночей вместе. Обещаю подумать об. Не успеваю договорить, как Артем подходит еще ближе и решительно кладет руку на мою талию. Прежде чем я успеваю осознать происходящее, его губы уже касаются моих. Этот поцелуй застает меня врасплох. В первое мгновение во мне вспыхивает желание оттолкнуть его, разорвать эту неуместную близость и дать ему пощечину, чтобы пришел в себя. Но затем... Я замираю, словно меня кто-то парализует невидимой силой. Внутри вспыхивает буря странных эмоций, смесь чего-то вязкого и горького. Это совсем не то, что я ожидала почувствовать от поцелуя с человеком, которого когда-то так сильно любила. Наоборот, это ощущение сродни тому, что если бы я целовала своего заклятого врага... «Прости, не удержался», — извиняется Артем, отстранившись от меня. «Весь день хотел это сделать». Я смотрю на него с гневом и разочарованием, которые кипят во мне тебе пора. Отвечаю холодно, не скрывая своей злости, бросая быстрый взгляд на мили в надежде, что она не заметила этот поцелуй. Мне не хотелось бы, чтобы девочка строила какие-то иллюзии относительно меня и ее отца, но вместо мили мой взгляд задерживается на другой фигуре. На фигуре мужчины, который уверенно направляется в нашу сторону. Его шаги твердые, а лицо серьезное, словно высеченное из камня. Время замедляется и я чувствую, как сердце начинает биться быстрее, отдаваясь гулким эхом в ушах. Я не Садамиди. Он здесь. И его присутствие мгновенно выбивает почву из-под ног.